Когда услышала по радио, что умер Евгений Мартынов, то это прошло как-то мимо сознания. Вернее, другие заботы отвлекли, и я про это известие забыла. А вчера, услышав голос любимого певца, я всю передачу проплакала от осознания, что больше нет этого бесконечно доброго, умного и талантливого человека. Так сложились обстоятельства, что я не смогла купить магнитофон. А пластинки с его записями не продаются у нас в Кемерово и в городе Топки. Возможно, их и не выпускали, а если и выпускали, то очень мало. Прошу вас, дорогие товарищи, посодействуйте изданию пластинок. Найдутся любители и ценители этого человека и его таланта. Как жаль, что общество не дорожит людьми, которые приносят свет и радость душе. своим талантом. Когда умерли Андрей Миронов, Анатолий Попанов, Владимир Высоцкий, было очень скверно на душе. Горько и обидно, но я не плакала. Но когда умерли Юрий Гуляев и Евгений Мартынов, я плакала и очень горько переживала утрату. Возможно, во мне играет наша украинская кровь. Я сама украинка с Харькова и живу в Кемеровской области уже 20 лет. очень скучаю по родным местам поэтому острее переживаю безвременные и невосполнимые утраты этих очень милых и обаятельных людей прошу вас показывайте почаще по телевизору видеозаписи безвременно ушедших великих артистов не дайте забыть эти яркие лица на фоне такой серой жизни когда бывают опускаются руки и не хочешь ничего Но посмотришь иногда фильм или запись с великими людьми, и становится светлее на душе. Снова приобретаешь уверенность в себе, чувствуешь душевный покой, испытываешь благодарность судьбе за то, что живешь и видишь этих талантливых людей. Еще раз сердечно благодарю всех за передачу о Евгении Мартынове. Извините за сумбурность, пишу впервые. Давыдово, Кемеровская область. Какое наслаждение вы доставили нам передачей 14 октября о Евгении Мартынове. Мне 65 лет, мужу 68 лет. Мы люди пожилые, но такие передачи готовы слушать почаще, а то сплошной рок тяжелый. Спасибо вам огромное за доставленное удовольствие. Федотовы Галина Петровна и Сергей Иванович. Нижний Новгород. В пятницу, 12 октября, в 19 часов по первой программе телевидения была волнующая передача, посвященная памяти талантливого композитора и певца Евгения Мартынова, которую проникновенно и с большим волнением вел поэт Андрей Дементьев. Сердечно благодарю его и всех тех, кто помогал ему в создании этой передачи. А вот печать наша К великому сожалению, смерть композитора почти обошла молчанием. Причиной этому негативному отношению, по-видимому, послужило отсутствие у Мартынова почетных званий, таких как народный и так далее. Но он был и остался истинно народным. Просьба почаще передавать его прекрасные и незабываемые песни. С приветом И. Сеналиева. Москва. Хоть что то я узнала о жизни певца, голос которого песни, даже выход его на сцену, всегда улыбающегося, мне очень дороги. Действительно, Андрей Дементьев сказал, что все мы остались его должниками. Я это по себе чувствую, ведь сколько раз слышала его песни, думала, сяду, напишу письмо в какую-нибудь передачу на радио или телевидение, А день закружит тебя заботами и суетой, и всё, забываешь написать. А может, мое письмо согрело бы ему сердце? Пишу вам, и слезы душат меня. Вроде чужой человек, а песнями, голосом стал родным. Как я бежала к приемнику или телевизору, когда пел Евгений Мартынов, чтобы включить погромче, и дочке своей всегда говорила: "Евгений Мартынов поёт". Как искренне жалко, что не стало такого человека. Сколько слов хотелось бы ему теплых сказать. Да поздно. Я сегодня просто выбита из колеи. Может, пишу нескладно, но передайте и его сыну Сереже, что люди, которые очень любили и ценили в душе талант его отца, хотели бы через годы увидеть и услышать сына. Дай бог, чтоб так оно и было. А может, мое письмо и попадет Серёжке в руки лет через десять? Тогда бы он узнал, как дорог нам был певец и композитор Евгений Мартынов. Галина Тобольск. Многоуважаемые редакторы музыкальных программ Центрального телевидения. Прочитала я в советской культуре, что не стало у нас композитора, замечательного певца Евгения Мартынова. Как жаль, когда уходят из жизни молодые артисты, хорошие певцы. И какая несправедливость! В нашей культуре замечательных певцов, композиторов, поэтов не ценят, пока человек живой, а спохватятся, когда умрет. Что это такое? В этот раз, 12 октября, просмотрели у Евгения Мартынова концерт "Лебединая верность", где выступал поэт Андрей Дементьев. Как он о нем говорил? А Разве нельзя также говорить о живом артисте? А почему? Что за секреты, если зритель будет знать об артисте только и всего что больше? Знать и уважать. Да и почему, что нехороший певец его мало по телевидению показывают? Почему? Вот взять народного артиста РСФСР Хиля, Геннадия Белова, Гнатюка, Ануфриева, Барашкова и много-многох других, где-то совсем не слышно в Где он? Что с ним? А сколько хороших композиторов, как Гаврилин, Пожлаков, Мигуля, Петров, Баснер, Морозов, Птичкин, много военных композиторов. Почему не стало творческих вечеров, да и хороших старых кинокартин, чтобы встречаться с актерами, как Баталов, Оленников, и многими другими все забыто, буквально все, Хотя говорят у нас никто не забыт, ничто не забыто. Только слова слова и больше ничего. Прошу вас с уважением написать, почему культурные работники не ценят своих хороших, прекрасных певцов, композиторов, поэтов, актеров, Не ценят пока те живут, а в том числе и зрителей не уважают. С уважением Павличенко. Новосибирск. Узнали, что ушел из жизни Евгений Мартынов. Бессердечная смерть унесла дорогого сына планеты, оставив сиротой маленького сынишку. Дорогой сын, ты ушел, но мы, матери России, будем тебя помнить всегда. Мы, жители сельской местности Тульской области, Любили и будем любить тебя. Твои песни будут жить вечно. Они нашего времени, и их всегда будет ценить наше поколение. Песнь, которую ты посвятил маме, поцелуй ты крепче сынишку, когда отец был на фронте. Хочется слушать и слушать лебединую верность, я тебя своей Алёнушкой зову, и все другие песни. Спи, дорогой сын. Видно так было написано тебе судьбой уже при появлении на этот свет. Село Кишкино, Тульская область, Ленинский район, без подписи. Пишет вам заведующий библиотекой правкома котловского дока Лаврушко. Очень хотелось бы иметь в библиотеке полностью материала о жизни и музыкальной деятельности Евгения Мартынова. Я рассказать о нем рабочим нашего комбината. Они любят такие музыкальные мероприятия. Мы им рассказывали об Анне Герман, об Исаковском, Есенине и других. Проигрыватель у нас есть. Пластинки с песнями Мартынова найдем. А вот о нем только один некролог. поэтому мечтаем от вас получить материал о жизни Евгения Мартынова. Архангельская область. Вас беспокоит пенсионерка Муравьёва. Мне 62 года, но я так люблю песни. Тяжело сейчас в нашем возрасте, всем пережившим трудное время войны. Насчитаешь кучу болезней, но без песни ложись и помирай. Что меня заставило вам написать? Вы сегодня подарили нам такой вечер Евгения Мартынова. не удержаться от слез. Лебединая верность, яблони в цвету, отчий дом. Мы уже потеряли в нашем возрасте надежду посмотреть и послушать такие песни. Если б не показывали этих волосатых, заполнили все телевизоры. Ведь в театры мы не ходим, а в телевизоре смотреть нечего, нет хороших передач и песен. Огромное спасибо за этот вечер. Иванова Я очень благодарю телевидение за то, что дало возможность увидеть передачу о Евгении Мартынове и послушать его песни. Я всю передачу плакала. Очень его жаль. Такого молодого, красивого, аккуратного. И песни его очень хорошие, задушевные. Особенно люблю песню Мамины глаза. Жаль, что он так рано ушел из жизни. И еще... Нельзя ли показывать больше своих советских фильмов старых? А именно, очень хочется увидеть фильмы Человек, которого я люблю, Дело было в Пенькове, Высота, крутые горки и много-много было хороших фильмов и хороших артистов, которые теперь почему-то забыты. И еще, Куда пропала передача Шире круг? Побольше бы музыкальных передач и песни бы исполнялись в них на русском языке неужели нет у нас своих певцов и песен без подписи и обратного адреса огромное спасибо за концерт памяти Евгения Мартынова который вы подарили советскому народу в передаче радиостанции Юность 14 октября 1990 года как правильно было сказано в ней Евгений не мог изменить своей музе, мелодии, песни. Не мог ради моды запрыгать по сцене бодрячком. И оказывается, до смерти его довели тянуща от искусства, вырезавшая его номера из уже готовых концертов по центральному телевидению. Поэтому к вам есть еще огромная просьба. Помогите выпустить диск песен памяти Евгения Мартынова. конечно, не по бешеной цене. Точно так же нельзя позволять третировать толкунову, каменного, пьеху, хиля. А разве позволительно забывать Жана Татляна и его песни, Русланову, Кареву, Магомаева и многих других исполнителей песен 60-70-х годов и 50-х? Виноградова, например, Они служили народу своим мастерством, искусством. Неужто отдадим радио и телеэфир поплатым, полураздетым визгливым оно? Не поймешь то ли мужик, то ли баба. Помогите сберечь, сохранить музыкальную песенную душу народа. Ведь юные считают: раз в эфире, значит, модно. А раз они другого не слышат, не знают, то как могут полюбить незнаемое с надеждой шипицын город Нижнекамск татарская асср боже мой как все это страшно как несправедливо смерть евгения мартынова потрясла меня да и не только меня я восприняла ее как свою личную трагедию в то что случилось невозможно поверить никогда Всего сорок 42 года сияла звезда Жени Мартынова. Но я уверена, ее свет еще многие и многие годы будет озарять наши души. Придут другие певцы, но такого великого таланта уже не будет. От осознания невосполнимости потери боль становится еще острее. Он пел, переполняясь вдохновением, творил, как жил, правдивое и светлое России синеглазый добрый гений, даривший свет, надежду и тепло. Уверена, что о Жене, о его светлом, незабываемом и неповторимом таланте еще будут написаны книги, «Серьезные, глубокие, добрые и светлые. Марина Казаева, город Мичуринск, Тамбовская область. Мечтой моей жизни было попасть на концерт Евгения Мартынова и преподнести ему не просто огромный букет цветов, а целую охапку самых красивых роз. Он достоин был того, чтобы все цветы нашей страны были у его ног. Так хочется, чтобы появилась книга о жизни и творчестве этого замечательного человека. У него ведь была необыкновенная дружба с Андреем Дементьевым. Думаю, что поэт, как его друг и соавтор, не откажется написать такую книгу. И было бы совсем неплохо, если б книга называлась Лебединая верность или Лебедь советской эстрады. Граденская, уроженка города Камышина. Москва. Авторское послесловие. Если бы все эти и подобные им письма и телеграммы волей судьбы не сходились в конце концов ко мне. Я вряд ли взялся бы за такое трудоемкое, кропотливое и во многом увы неблагодарное дело, как написание книги. Но, видимо, и у меня своя, четко определенная свыше судьба и свои долги по карме. Кому, кроме меня, суждено было не на словах, а на деле написать книгу о Евгении Мартынове? И таким образом ответить на многие письменные и устные вопросы его поклонников, моих близких и далеких соотечественников. А Дементьеву Андрею Дмитриевичу, кстати, тоже пришлось ответить не на одно подобное послание. Интересно, что некоторые из его писем-ответов жененным поклонникам каким-то удивительным образом оказались опять-таки в моих руках. И сейчас выбрав одно из них, датированное 1991 годом. Я имею возможность от имени поэта, но правда, без его ведома, послать ответ сразу всем многочисленным корреспондентам, адресовавшим когда-то ему свои трогательные письма в связи со смертью Евгения Мартынова. Спасибо вам за письмо, за стихи и рисунки. Конечно, ничего вернуть нельзя. Но то, что вы и многие поклонники Жени несете в своей душе не только воспоминания о нем, но и желание продлить в этой жизни его жизнь, свидетельствует о самом главном. Творчество композитора живо и согревает многие людские сердца. Думаю, что Евгений по-настоящему еще не оценён. Придёт время, когда его музыка зазвучит вновь но уже по-другому. Потому что сейчас всех нас оглушает рок и всякая бездарная тарабарщина, мешающая людям сосредоточиться и услышать вечные мелодии. Ведь музыка это прежде всего высокая гармония, романтика звуков, а не мощное битьё наших перепонок. Настоящая музыка почти не задерживается в ушах, она сразу устремляется в душу. Женя успел написать главное свои песни. Судьба его торопила, и он выдавал мелодии одну за другой, словно боялся не успеть. Конечно, проживён еще хотя бы лет 20, мы имели бы много прекрасных мелодий. Но открытие своей жизни и своего дара он все таки успел совершить. Однако это никак не облегчает нашего горя. Уйти из жизни в расцвете сил, таланта, таким молодым горькая несправедливость. Как жаль его родителей, Эллу, Серёжу, которые пока не понимают случившегося. Женины песни еще будут классикой для миллионов, которым суждено только приобщиться к его творчеству. А для нас это уже классика. Всего доброго, Андрей Дементьев.